Глава шестая. Болезнь. 2009 год. Вот уже десять лет живу с осознанием неизлечимой болезни Андрея. В любой момент он может упасть. На асфальте, в туалете, на лестнице, на чьей-то презентации, при большом скоплении людей. Сегодня голова Вознесенского — это карта его падений. Как привыкнуть к ночным вызовам скорой, когда хирург наскоро латает его плечи, шею, вынимая осколки стекла из лба. При падениях Андрея я неистово кричу. Рефлекс. А он сам, не постигая случившегося, сердито одергивает меня. «Ну что ты кричишь? Я же не очень разбился». Увы, так будет продолжаться и дальше. Способов излечения его болезни еще не придумали. Этот проклятый Паркинсон пусть даже нетипичный, исследуется во всем мире. Сегодня пытаются вводить капсулу в пораженный участок мозга с допамином. И кто знает, быть может, мы дождемся, когда эту болезнь вычеркнут из перечня смертельных. А пока все 10 лет, ежедневный труд, усилия многих людей, мужественное терпение в преодолении немощи и боли у Андрея и моя мольба, как у Высоцкого, Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Нынешний итог: не работает левая рука. В результате тяжелейшего ночного падения в больнице, когда Андрей пролежал какое-то время на холодном полу, не дождавшись помощи, катастрофически быстро исчезает голос. Все труднее вставание и передвижение. Есть и замедленность реакций, сосредоточенная попытка понять смысл вопроса. прежде чем ответить. Но сквозь все это в полном противоречии с реальной ситуацией мы счастливы. Оказывается, полнота жизни определяется разными критериями. Жизнь духовная может перекрывать ограниченность жизни физической. В общем, мы стараемся существовать по привычному распорядку. Зима, насыщенная творческими планами, настраивает на одиночество. И Андрей уединяется на даче в Переделкине, на верхнем этаже, откуда видно заснеженное поле и по нему бегущий заяц, рисующий причудливый серпантин. Поле создает ощущение бесконечности пространства и бытия. А потом наступает лето. Все на участке благоухает, искрится капельками дождя на нашем развесистом дубе и кустах можжевельника. Где-то в сентябре-октябре мы все же выбираемся в дальние страны на море. Этой поры Андрей ждет весь год. Море, его любовь, страсть и вечное напоминание о случившемся. А началось все в 1996 -м. Мы на Крите. Самые вкусные апельсины в Греции. Впрочем, как и оливковое масло. У меня часто какое-то место, страна, город, западают в память чем-то очень малозначительным, обычным случаем, встреченным человеком. Это такое чувственное восприятие жизни. И остров Крит, как бы самостоятельно существующий от Греции, но кажущийся единым с материком и страной, всегда будет связан с тем, что там случилось. Я долго после кончины Андрея не могла туда вернуться. А когда вернулась, то все былое в уснувшем сердце ожило, все казалось знакомым, каждый куст, каждый уголок моря, бассейна, запахи висящие в воздухе, опаённый солёной водой берег и необыкновенная природа, быть может, сильнейшее впечатление, любовь и ощущение счастья мы испытывали, когда возвращались сюда, чтобы сделать перерыв в бешеном верчении между людьми. Андрюшиными выступлениями, моими попытками всюду успеть и, конечно, насладиться страстью, которая так долго держалась в нашей совместной жизни, длившейся 46 лет. Остров Крит сросся с ощущением, которое перекрыло все и которое уже никогда не забыть. Я много раз вспоминала, как я стою на берегу моря, вижу бегущих людей, которые кричат мне, «Ваш муж тонет!» Немыслимой красоты побережья. Утро сказочное. Мы пошли купаться. Был солнечный ослепительный день. Часов десять-одиннадцать утра. Андрей был прекрасный пловец, кстати. Я его выучила плаванью еще в Крыму. Он очень хорошо, силово, со взмахами, ни кролем не дыша в воде, как я, предположим, и кролем, и брасом дилетантским плаваю. А он плавал саженками и брасом всегда, и очень далеко, всегда намного меня обгоняя. Вот он уплыл, а я остановилась на пляже. Обычно мы вдвоем плавали, а потом разбегались в море, кто каким темпом и как угодно хочет. Я осталась на берегу, потому что обнаружила, что в моем купальнике полетела бретелька. Вот эту бретельку с помощью какой-то булавки, обнаруженной мной в платьице или в блузке, я приспосабливала. С удивлением вижу бегущих ко мне людей. Кто-то кричит. «Ваш муж тонет!» О чем это они? Он так классно плавает, а на море полный штиль. Но все же, не раздумывая, бросаюсь в воду, доплываю до Андрея. О боже! Он странно кружится, как жук с поврежденным крылом. с его телом что то случилось я обхватываю его за шею толкаю тяжело обмякшего к берегу откуда берутся силы но вот мы благополучно выходим на берег смеемся на показ зеваком ждущим нас подумаешь бывает с каждым нечто вроде курьеза наконец добираемся до номера слава богу все вроде бы прошло видно это был спазм конвульсия мы уверены что завтра все образуется. Уже там, где было мелко, он встал на ноги, он меня обнял, и мы, полуулыбающиеся, выходили на берег, где стояла плотная стайка людей, которые уже знали, что тонет Вознесенский, и наблюдали, как за замечательным шоу мои героические попытки его вытащить. Когда мы вышли, он улыбался и я, они безмолвно стояли, с ужасом глядя на нас, на эту пару, как на калик перехожих. Я им говорю, господи, да он пошутил. Никто мне не поверил. Но моментально отскочили дополнительные вопросы, желание нам помогать. И мы спокойненько, медленно, без всяких проблем дошли до номера. Когда мы дошли до номера, у меня волосы были мокрые от ужаса, от того, что я испытала, когда его тащила. А он был очень спокоен. Он сказал мне, «Все прошло». Я говорю, «Ты уверен?» И он мне показывает, что руки, ноги, все цело, и он ходит. Но ничего не прошло. Ничего. Он больше с этого момента не смог плавать. Он никогда с этого момента не был прежним. Вот с этого летнего дня начинаю отсчет того, что называется его смертельной болезнью. которую впоследствии диагностировали как Паркинсон, и одновременно диагностировали, что эта форма нетипичная для данной болезни, и что вылечить ее не могут, а могут только продлевать, останавливать, облегчать состояние. Но тогда не было вообще никаких признаков того, что что-то случилось непоправимое. Мне звонит Лена, Лена Горбунова, или Лена Горбунова-Березовская. которая была последней фактической женой Бориса Березовского, хотя они не были зарегистрированы. Я говорю с Леной по телефону, и она говорит, «Что-то у вас, Зоя Борисовна, голос сегодня какой-то не такой, а он у меня всегда слегка азартный, слегка на подъеме, если только я не устала сильно». И ей говорю, думая, что она как раз тот человек, которому можно довериться, Она никогда ничего никому не рассказывала, молчаливый человек. И я ей говорю, что у меня странная история произошла. Она спросила, какая история? Ей не понравилось, что я сказала странное, и что я этим огорчена. Надо сказать, что она кидалась на помощь всегда, особенно в делах искусства или людей искусства. И я ей рассказываю эту историю, что какая-то странная вещь, но вроде не повторилась, ничего нет. Но я не могу из головы выбросить этот случай в воде. И с одной стороны, Андрей абсолютно категорически отказывается на эту тему говорить и вспоминать, а с другой стороны, конечно, я хочу его показать или под предлогом диспансеризации обследовать, чтобы я поняла, почему это могло быть и не может ли это повторяться. «Только я вас прошу», — я сказала. «Я вам это рассказываю с одним условием, что вы не скажете Борису Абрамовичу». Она сказала. «Ну что вы, Зоя? Конечно, если вы просите нет». Через час мне позвонил Борис Абрамович и орал на меня так, как он не орал никогда. «Ты что, с ума сошла? Ты что, не понимаешь, что это серьезно? Ты что берешь на себя такую вещь? Идти на поводу у него?» Когда он хочет рассказывать, не хочет. Немедленно, он сказал. Ты завтра звонишь по такому-то телефону Ольге Пивоваровой. Я предварительно с ней уже договорился. И самолет завтра я выделю. Надо немедленно его перевезти в швейцарскую клинику для полного обследования. Мы всю жизнь потом с Андрюшкой вспоминали этот шаг. Потому что, конечно, он ему добавил несколько лет жизни. Паркинсон диагностировался приблизительно через полгода. и диагностировал его мой самый любимый доктор наряду с Рошалем. Это Александр Николаевич Коновалов, который созвал консилиум. Мы лично с ним были знакомы, очень симпатизировали друг другу, вместе отдыхали в Грузии. Про него я могу долго рассказывать, потому что так случилось, что жизнь сомкнулась с ним на каких-то решающих узловых моментах жизни. Я однажды вошла в Балчук, У меня была встреча то ли с Пугачевой, которая там жила, то ли просто с кем-то свидание, я не помню. И я вхожу в эту гостиницу и вижу, что идет навстречу Александр Николаевич совсем с лицом никаким, помятым, растерянным. Он видит меня. Мы кидаемся друг другу на шею. Мы всегда обнимались и очень симпатизировали. И я говорю, а что, что случилось? И рядом с ним человек стоит и говорит, Умерла жена, поминки были в Балчуге. Его абсолютно прелестная жена, очаровательная, умерла в таком раннем возрасте. По-моему, он никогда больше не женился. Хотя, конечно, женщины просто за ним бегали. Он был полный какого-то очарования, гибкости, обаяния в разговоре. Удивительный человек. Так вот, отрицание Андреем факта его болезни Было почти до последних трех лет, когда он уже понимал, что умирает. «У меня нет Паркинсона», — говорил он. Он не любил, когда я врачу говорила при нем, что таков диагноз. Это было мучение. Идея в его голове была очевидна, что он не может умереть от этого, что это не смертельная болезнь. А во-вторых, что-то неприятное было. «Паркинсон, какая-то недвижимость, неподвижность». что-то уродливое, что не входило в его сознание. Ничего не образовалось. Никогда. Никогда он уже не станет прежним, не сможет плыть, взлетать на парасейлинге, который снится ему всю зиму. В прошлое уйдут не только водные лыжи, но и многочасовые одиночные прогулки по Крымским горам, Массандровскому парку, Никитскому саду, где родились многие его стихи. Какое-то время в спокойную погоду Андрей еще будет на спине качаться на волнах, даже добираться самостоятельно до берега. Но и это продлится недолго. Его упорство, желание доказать, что он не стал инвалидом, уже трижды кончались катастрофами. Сколько раз я вытаскивала его из воды. Но были и случаи, когда приходилось звать на помощь дежурного спасателя. После того я уже никогда не оставляла его вне поля зрения. Теперь он вообще не может быть один. Сменяющиеся круглосуточные сиделки живут с нами по полгода. Это и благо, и пытка. Не только для него, полностью лишившегося творческого одиночества, но и для меня. В доме существует невольный соглядатый, которому становится известно все личное, интимное. Сколько лет мы не впускали в нашу жизнь родных, прессу, избегая утечки какой-либо информации. Сегодня все это невозможно. В доме чужой человек. Стесняемся выражать чувства, скрываем слабости, сглаживаем углы характеров. Хотя каждый из помощниц бесспорно достойна благодарности. Сколько раз удавалось им спасти Андрея от падений, обеспечивать безопасные длительные прогулки, даже записывать внезапно рождающиеся стихи. Никто не знал о его диагнозе. Он не хотел, чтобы люди прослышали о его бессилии. Это сила воли к жизни, к тому, чтобы сохранить свое имя, свою стать. Он всегда просит одеть его красиво. Такой принц по рождению. Болезненная реакция Андрея на окончательный диагноз выработала у меня формулу ответа посторонним. У него поражен центр равновесия в результате автомобильной аварии. Увы, это только часть правды. Без констатации болезни Паркинсона защитить его от жизни невозможно. Предугадать внезапные вставания Андрея по ночам или даже днем после еды не удается. Уже пять или шесть раз случалось так, что, проснувшись ночью, и, не желая беспокоить спящую сиделку, он поднимался. Результатом была уже описанная мной картина. Множество травм головы, гематомы на теле, вызов скорой. 25 ноября 2006 года. Мы в Германии, в маленьком цветущем городке Баднаухаем, под Франкфуртом. Я живу в гостинице, предназначенной для научных конференций. Напротив. благоухающий парк. Идешь сквозь цветущие деревья, мимо клумб, завораживающих ярким переплетением красок. А над парком, словно птичье гнездо, торчит серое здание — Паркинсон-центр. В него мы сейчас положили Андрея. С 1996-1997 года, когда все случилось, где только мы не лечили его. В России в Институте кардиологии, в реабилитационном центре имени Герцена, в 57-й больнице, после консилиума в клинике Бурденко ездили в Швейцарию, в клинику Сосиль. Наконец, в результате многих исследований был поставлен окончательный диагноз нетипичная мультисистемная болезнь Паркинсона. И вот теперь немецкий городок, специализированная клиника который так и называется «Паркинсон-центр». Я часто задавалась вопросом, откуда это взялось у Андрея? Откуда у человека с таким сильным характером и нервной системой, почти никогда не болевшего нормальными дежурными болезнями, взялся этот Паркинсон? Врачи обычно видят генетическую предрасположенность. Но кто знает, не случись в судьбе Андрея трех невероятных историй, «Быть может, с генами и обошлось бы, если бы не...» Эпизод, произошедший на встрече Никиты Сергеевича Хрущева 7 марта 1963 года, растиражирован. Как только чуть-чуть приоткрыли архивы КГБ, одному из участников скандала удалось получить стенограмму, которую он нам и подарил. Вслед за этим драматург Дмитрий Минченок смог найти в бывшем архиве ЦК КПСС, теперь это Центр хранения современной документации, видеозапись встречи Хрущева с интеллигенцией» 7 марта 1963 года. Эти эпизоды вошли во все фильмы о Вознесенском, в том числе в юбилейный, к 70-летнему и 75-летнему юбилеям. Гроза разразилась не сразу. Уже случился разгром художественных студий Элия Белютина, альманаха «Тарусские страницы», публичное издевательство над поэтессой Маргаритой Алигер, скандал на выставке в Манеже с криками и матом. Но фраза, выкрикнутая Хрущевым на встрече с интеллигенцией 7 марта 1963 года, оказалась ключевой для той эпохи. «Теперь уже не оттепель и не заморозки», а «Морозы» оказалась ключевой для той эпохи, названной «Оттепелью». Судьбоносными для художников стали фразы «Ишь, что придумали! Какую-то свою партию! А я вот горжусь тем, что я член коммунистической партии!» И заключительные после чтения стихов слова «Вон, господин Вознесенский из Советского Союза, паспорт вам выпишет товарищ Шелепин». Не будь крика и угроз Хрущева, быть может, не уехали бы из страны художники-неформалы, неизвестный, Цилков, Сбарский, Рабин, Штейнберг. Не легли бы на полку десятки готовых фильмов. Не остановлен бы был поток отечественной самиздатовской литературы здесь и на других берегах. Но никто не ожидал, когда поэт медленно сходил с трибуны, неуверенно пересекая сцену. что Никита Сергеевич быть может что-то инстинктивно поняв, вдруг протянет по эту руку со словами: "Ну ладно, идите, работайте". Толкователи истории, сильно продвинутые в тогдашней политике, объяснили это так: "Вознесенского не посадят, но неизвестно, как сложится отношение к нему дальше". Эта неуверенность в судьбе Вознесенского спасла его. Не прозвучал сверху сигнал «гнать и топтать», власть выжидала. А через неделю был дан сигнал Союзу писателей «исключить бунтарей из Союза». В назначенный день Андрей улетел в Ригу. Быть может, впервые глава страны прилюдно кричал на 29 девятилетнего поэта, не давая ему продолжить. Этот эпизод оставил не только кровавые следы на состоянии здоровья Андрея. но и множество строк в его поэзии. Пережитое отозвалось в поэме «Оза». «Когда беды меня окуривали, Я, как в воду, нырял под ригу, Сквозь соломинку белокурую Ты дыханием мне дарила» И многие другие. Я услышала о том, что произошло от Юрия Александровича Завадского, руководителя театра Моссовета, близкого друга Галины Улановой, и одного из самых чтимых аристократов ума и духа в стране. Я поднималась в лифте на пятый этаж дома актера, что тогда был на улице Горького, в библиотеку, и увидела идущего навстречу Завадского. «Зоя!» — кинулся он ко мне с искаженным ужасом лицом. «Что сейчас было? Что было?» И он обхватил голову руками, страдальчески прикрыл глаза. «Если бы вы видели, как Хрущев кричал на Вознесенского, это было отвратительно. Как это может быть?» Я остановилась, как вкопанная. В голове пронесся наш с Андреем разговор накануне. «Мы уже тесно дружили, однако никаких иных отношений между нами еще не было. Позвонил он 6 марта, советовался, как ему выступать». Андрей непременно хотел каким-то образом ответить на удар ленинградского поэта Прокофьева, который в своих стихах как-то его оскорбил. Уже предчувствуя отношение властей к новой литературе, к молодым поэтам, чиновники из писателей начинали что-то вроде идеологической травли под видом творческо-мировоззренческих дискуссий. Так, у Николая Грибачева были известные стихи «Нет, мальчики». на которые впоследствии ответил поэт Роберт Рождественский. Да, мальчики, шла борьба поколений, эстетических позиций, режимного цензурирования литературы и жажды свободы. Я спросил Андрея, что он еще хочет сказать, кроме отпора Прокофьеву. Он ответил, что прочитает стихи. Я не оратор и не полемист. Меня настоятельно просили выступить, и я выступлю. в роли поэта. Андрей нервничал. Но, в общем, было и некоторое предощущение легкого скандала, его всегдашнее стремление выйти за очерченные границы дозволенного. «Что он кричал?» спросила я Завадского. Он замахал руками. «Не спрашивайте, не спрашивайте. Это невозможно повторить, поверить в это. Он пытался уничтожить его и грозил изгнанием из страны. Весь тот день я только и слышала о скандале в Кремле. Что произошло, запечатлено в сотнях телесюжетов, подробнейше описано в воспоминаниях современников, в протоколах. В 2003 году нам подарили рассекреченную пленку из архивов КГБ. Ее извлек известный фотограф, принимавший участие в этих встречах как корреспондент. То, что мы увидели на экране, сегодня кажется невероятным. Один наш близкий знакомый был потрясен. Мы думали, ну что-то там было, ну покричал бесноватый, подумаешь, это только реклама. Они же после этого ездили по заграницам, выпускали книги, какие там гонения. А теперь оказалось, что это попытка уничтожения. Это как танк, который чудом не раздавил их. Конечно, повезло, что сталинское время уже не могло вернуться. Хотя, кто знает. Началась эта история с того, что писательница Ванда Василевская передала жалобу польских товарищей на интервью Василия Аксенова и Андрея Вознесенского польской газете «Политика». Дескать, они посмели утверждать, что социалистический реализм не главный, и не единственный метод советского искусства, что в советской стране существует много других, более ярких и современных стилей и течений. Закончила Василевская как опытный демагог. Дескать, подрывают основы соцреализма, огульно и оскорбительно сбрасываются со счетов имена больших советских писателей, противопоставляют поколения, а им, польским коммунистам, Очень трудно противостоять враждебному влиянию подобных гостей, которые мешают ее соотечественникам строить социализм, выполняя свою историческую миссию. Хрущев немедленно взъярился, вызвал к трибуне Вознесенского. Андрей вышел, произнес первую фразу. «Это высокая трибуна, и я буду говорить правду. Как и мой любимый поэт, мой учитель Владимир Маяковский, «Я не член коммунистической партии!» Истошный крик Хрущева прервал его выступление. «Это не доблесть! Это не доблесть, товарищ Вознесенский! Почему вы афишируете, что вы не член партии? А я горжусь тем, что я член партии и умру членом партии!» Бурные аплодисменты пять минут. Хрущев передразнивая. «Я не член партии! Сотрем! Сотрем!» Он не член партии. Бороться так бороться. Мы можем бороться. У нас есть порох. Вы представляете наш народ? Или вы позорите наш народ? Мы никогда не дадим врагам воли. Никогда. Никогда. Аплодисменты. Ишь ты какой, понимаете? Я не член партии. Ишь ты какой. Он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, ты член партии. только не той партии, в которой я состою. Товарищи, это вопрос борьбы исторической, поэтому здесь, знаете, либерализму нет места, господин Вознесенский. Как сказала Ванда Львовна, это клевета на партию. Нет, довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы. Продолжительные аплодисменты. «Ишь ты, какой пастернак нашелся! Мы предложили пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Хотите? И езжайте! Езжайте к чертовой бабушке!» Позади поэта, тесно сомкнувшись вокруг генсека, сидело все политбюро. Шелепин, Козлов, Семичастный, Молотов и так далее и тому подобное. Ошеломленный поэт, Не оборачиваясь, пытается что-то ответить. Быть может, просто продолжать. Но крик стоит непрерывный. — Господин Вознесенский, вон из нашей страны! Вон! Поэт роняет стакан с водой, все еще пытаясь возразить. — Меня всегда поражало, что в отличие от многих и многих людей, подвергавшихся публичной порке, Андрей не лепетал. Я не так выразился. Извините, не подумал. «я не то хотел сказать» и так далее и тому подобное. Его фантастическая вера в собственное слово, его убежденность, что стихи могут все, заставили его твердить только одно — «дайте мне договорить». Ему казалось, что если его выслушают до конца, все полностью изменится. Однако с каждым его новым словом ярость зала только усиливалась. когда Андрей сошел с трибуны и медленно, неуверенно пересекал сцену, Хрущев вдруг протянул ему руку и сказал «Ну ладно, идите, работайте». Что это значило? Очередное проявление его противоречивости? Потом я не раз задумывалась, что за феномен такой был, Хрущев? Сталин был очень тихий, медийный, бесшумный человек». Он мог сказать своим помощникам только «присмотритесь к этому человеку», и все. И того уже пытали, расстреливали. А Хрущев был весь наружу, он был самым громким из наших генсеков и руководителей. И когда он вдруг стал орать на интеллигенцию, мы не могли понять, почему он делает это. И, наверное, не понимали, что лучше пусть он орет, чем как Сталин тихо берет людей на мушку, и уничтожает миллионами. В каждом, на кого Хрущев орал, это осталось. Андрей тогда был еще совершенно желторотым, с моей точки зрения. Но это был поэт, который стремительно взмыл в небеса литературы, которого называли гением, который уже встречался с семьей Кеннеди, выступал в Париже на главной сцене. Это уже был человек, который ощущал себя избранником, кумиром, и вдруг прилюдный окрик разнос что после этого должно было быть но так же прилюдно хрущев протянул руку и сказал ну ладно идите работайте потом всех на кого хрущев обрушил свой гнев вытеснили из страны а андрея нет вот ведь в чем дело Андрей никогда не был поэтом от политики самая большая его кромола. поэтический бунт против несвободы. Он всегда был один. У меня было очень много друзей, а у него их почти не было. Одно из свойств его как поэта и одно из свойств его поэзии — глубокое одиночество, внутреннее и внешнее. После того кошмара в Кремле он остался один. Ему все сочувствовали, но он ни с кем не делился своими переживаниями, разве что со мной, но это будет потом. А тогда Андрей шел по брусчатке Красной площади поздним вечером, в ушах звенел крик правителя, воздетые кулаки, непрекращающийся ор зала, вторившего главному начальнику, и казалось, что жизнь кончена. В темноте от удаляющейся горстки людей Отделился всего один человек. Он подошел к Андрею, полуобнял его и сказал, «Не горюй, все обойдется. Пойдем лучше ко мне. Выпьем». Это был Владимир Салаухин, автор Владимирских поселков, собиратель икон и в душе монархист. Он привел Андрея к себе, напоил, показал свою коллекцию. Много времени спустя, когда мы уже были вместе, Андрей рассказал эпизод из того времени. В одном из коттеджей Переделкина жила писательница Галина Серебрякова. В 20-30 годы она была замужем за заместителем наркома путей сообщения, затем за наркомом финансов. Как журналист побывала в Китае, Англии, Франции. Все мы знали, что она мученица большевистского режима. Чудом вышла живой из сталинских лагерей, где пробыла пятнадцать лет. Два срока, не считая ссылки. Однажды Серебрякова подошла в столовой к Андрею и пригласила зайти в коттедж, посидеть и поговорить. Когда он пришел, она скинула халат и показала ему шрам на месте груди. Андрей отшатнулся, испугавшись. Серебрякова говорила, что поклоняется его стихам, Готова читать их без конца и просила подарить ей первую же книгу, которая у него выйдет. Попрощалась, прослезившись. На той встрече в Кремле, сквозь пелену, застилавшую глаза во время воплей Хрущева, Андрей различил в первом ряду Галину Серебрякову. С перекошенным лицом, воздев руки, она кричала «Вон! Вон! Вон!» И такое бывало. Выслушав рассказ Юрия Александровича Завадского, я кинулась к телефону, пытаясь разыскать Андрея. Безуспешно. Его мать, Антонина Сергеевна, исключительно хорошо ко мне относившаяся, когда Андрей ей сообщил о своем решении увести меня из семьи и жениться, она была подавлена и произнесла историческую фразу «Любовь — не татарская ига». Она воспринимала его страсть как помешательство. давление сил неправедных, сказала Зоечка. Он куда-то улетел, думаю, в Прибалтику. Очень торопился, обещал позвонить. Я не обмолвилась ни словом о том, что узнала. Позже какой-то идиот, провокатор, специальный человек или просто подонок позвонил и спросил Антонину Сергеевну. Это правда, что после крика Хрущева? «Ваш сын застрелился». Мать Андрея потеряла сознание. Я не могла разыскать Андрея. Он не звонил, не появлялся в Москве. Потом позвонил. Я сообщила ему, что назначено заседание правления и актива Союза писателей с повесткой дня исключения из Союза писателей Евтушенко, Вознесенского, Аксенова. Я говорила ему, что надо приехать в Москву. Если его не будет, он будет исключен автоматически, поднятием рук. Андрей приехал. Позвонил. «Я хотел бы тебя попросить спрятать все мои книги. У них хватит подлости после исключения изъять все мной написанное». «Конечно, спрячу», — согласилась я. «Но мне кажется, нет такой необходимости. Ручаюсь, что этого не случится». Я поднялась на второй этаж Центрального дома литераторов под шорох множества голосов. Вестибюль перед большим залом был уже заполнен. Писательское начальство, высокие идеологические чиновники из ЦК, МГК и других руководящих инстанций пришли загодя. Как, увы, бывало не раз, объединяющее начало срабатывало более всего на репрессивных действиях. кого-нибудь прорабатывать, исключать, выдворять — это, пожалуйста, явка почти стопроцентная. Меня подозвал поэт Степан Щипачев. Это был порядочный, симпатичный человек, в голубых глазах которого всегда теплилась печаль. В Московской организации Союза писателей, которую он возглавлял, его любили за неожиданную смелость. Среди толпы приглашенных постоять с ним рядом казалось... наиболее приемлемым. Вскоре к нам присоединились Анатолий Олексин, Леонид Леонов, Ефим Дорош. А неподалеку помощник Хрущева Владимир Лебедев, главный редактор «Правды» Павел Сатюков и другие партийные боссы. Когда Андрей появился из-за изгиба мраморной лестницы, мы сразу его увидели. Поразило столь непривычное одиночество, молодого избранника молодежи, еще вчера окруженного людьми. Он продолжал подниматься по ступеням вверх, и я вдруг заметила. Все делают вид, что не видят его. Скошенные глаза словно исследовали что-то на потолках, на стенах, рядом с ним. Волна ярости, ощущение невозможности, несправедливости происходящего, заставили меня импульсивно выкрикнуть «Андрюша, иди к нам! Как я рада тебя видеть!» Бледный как лист бумаги, поэт медленно приблизился. И всем вокруг стало неловко, кто-то даже поздоровался с ним. Мы вдвоем прошли в зал, сели в последнем ряду. Ему было неприятно ощущение сдвинутых фигур в центре зала, которые, кто знает, и пересаживались бы, увидев его. Собрание открыл секретарь правления Союза писателей Георгий Марков, огласил повестку дня. Первым вызвали Евгения Евтушенко. Прорабатывали за публикацию автобиографии в западном журнале. Я плохо помню обмен репликами с Марковым. Вроде бы диалог завершился тем, что Женя признал частично какие-то ошибки, смело отринув другие обвинения, и его с богом отпустили. Ну что ж, сказал Марков. «Вознесенский говорить не хочет? Он в зале?» «Нестройный гул. В зале, в зале!» Какие-то секунды Марков ощупывал глазами зал и, не увидев Андрея, сказал, «Ну что ж, если Вознесенскому нечего сказать собранию, начнем голосование». Я повернулась к Андрею. Весь в красных пятнах он сказал, «Я каяться не буду». «Ни в коем случае», — ответила я, но нужно задержать голосование. Пиши записку». Под мою диктовку он написал. Что-то вроде «Мне трудно сегодня осознать произошедшее, мне надо подумать». Хрущев сказал «Работайте», «Я работой отвечу на критику». Записка медленно поползла к трибуне. Марков, увидев движение, сказал «Что-то как будто от Вознесенского идет». Он тянул время. «Я поняла». что историческая память в сознании Маркова воскресила все произошедшее с Пастернаком, и то, как впоследствии каждому из тех, кто издевался над ним, отозвалось его поведение в тот раз. Ему не захотелось быть тем правителем, с именем которого будет связано исключение писателей такой известности из Союза писателей, и он тянул время. «Ну вот», — сказал он, получив записку, — «я вам сейчас зачитаю». И он медленно, акцентируя каждое слово, прочитал написанное. Легкий шелест разочарования прошел по залу. «Он хочет подумать», — сказал Марков иронично. «Пусть думает». Потом Андрей говорил мне. Тот неожиданный жест Хрущева, протянутая рука и слова «Ну ладно, идите, работайте» были вызваны вполне возможно неким прозрением, предчувствием, что такой же яростный ор зала когда-нибудь может обрушиться и на него. Я считала эту мысль абсурдной, но много лет спустя, сброшенный с пьедестала, отправленный фактически в деревенскую ссылку, Хрущев передал Андрею, что сожалеет о случившемся и просит простить его. Но это будет потом, а тогда это было сильнейшим, страшным от слова «страх», потрясением, безусловно оставив свой след во многих его стихах, и не только в стихах. Это был удар по нервной системе, психике, оставивший кровавые следы на здоровье Андрея. У него тогда была рвота две недели, никто не мог ее остановить, понять. Это был нервно-психический шок, наверное. И вот еще история. Спустя годы Андрей гулял по Переделкинскому полю часов В шесть утра. Всегда говорил: «Я пишу стихи ногами». Стая диких собак повалила его с ног. Лишь счастливый случай спас. На поле копался дачник. Он прогнал собак. Последствия: 36 глубоких укусов, два месяца инъекций от бешенства. А лет за пять до первого приступа, который случился на Крите, Андрей появился в доме с чужим человеком. Лицо бледное, как снег, вокруг головы пропитанный кровью бинт. Как обычно, Йорничей объяснил, что по дороге в Переделкино в такси врезался грузовик. Таксиста выбросило из машины, а его с трудом извлекли из груды металла. Можно представить себе, какой силы был удар, если такси потом списали на металлолом. Вызывать скорую Андрей запретил, пролепетав в полубессознательном состоянии, чтобы его везли к профессору Бодоляну. «Ливон Бодолян — наш бесценный друг. Сколько раз я просила Ливона проконсультировать моих знакомых, и он никогда не отказывал». Широкую огласку получила реанимация Высоцкого, о чем многие узнали из стихов Андрея «Оптимистический реквием», посвященных Володе. Однажды, после звонка Эстер, жены Валентина Катаева, Я попросила Ливона приехать в Переделкино к семидесятилетнему летнему классику. Бадалян помог ему, подобрав лекарственные растения, урегулировавшие память и тотальную бессонницу Валентина Петровича. Через несколько лет пришлось вызывать Ливона и к Василию Аксенову. Диагноз был суровый. Если он не прекратит потреблять алкоголь, начнется разрушение мозга, сказал Ливон. Я позвонила Кире, тогдашней жене Аксенова, слово в слово повторила. А Бадалян добавил, если он не остановится, его мозг будет работать хуже, чем у Федина. На той стороне трубки замолчали, затем раздался крик Киры. Ой, Вася теряет сознание. Оказалось, Аксенов взял параллельную трубку и, услышав, упал в обморок. Но результат того стоил. Никогда впоследствии он не пил крепких напитков. Максимум позволял на празднествах бокал красного или белого вина. Андрею в клинике Бадоляна оказали первую помощь. Кто-то довез его до Переделкина. Вечером Ливон позвонил. Большая потеря крови. Сильнейшее сотрясение мозга. На другой день подъехал, осмотрел Андрея, предупредил меня. Постельный режим «Минимум три недели. Пусть не вздумает подниматься. Имей в виду, Андрей спасся чудом. Лобовой удар. Если бы не меховая шапка на нем, мозги вылетели бы наружу». Андрей выскочил из дома через три дня. «Я себя прекрасно чувствую», — обняв меня, заявил уже одетый. «Голова не кружится, не тошнит. Едва заметная слабость. Но я же на машине». Он буквально вырвался из моих рук и помчался в журнал вычитывать верстку. Как часто теперь я вспоминаю слова Бодоляна о чудесном спасении Андрея и о том, что три недели необходим был постельный режим. Некоторое время спустя Андрей написал стихи о шапке, которая спасла ему жизнь. Ноябрь 2010 года. никогда не уйдет из памяти тот день. Юбилей Геннадия Хазанова. Ко мне, продираясь сквозь гостей, быстрыми шагами подошел юбиляр. Лицо непроницаемое. Прошептал. Зоя, бегите скорее. Там. Он показал на соседний зал. Андрей упал. Мы не можем его поднять. Это было году в 2000-м. Андрей еще мог самостоятельно передвигаться, выходил на сцену, ездил на съемки, выставлял свои видеомы в разных странах, были выставки в Нью-Йорке, Париже, Берлине и у нас, в Музее изобразительных искусств. Потом, после этого дня, падения участились, и поездки стали сокращаться. За это десятилетие мы перебывали во многих клиниках Москвы, И всюду чуть-чуть притормаживали течение болезни. Лекарственная терапия, массажи, ортопедия, режим во всем, питание, прогулки, сон. Впервые точку в наших метаниях поставили в институте Бурденко. Пользуясь давним знакомством с академиком Александром Николаевичем Коноваловым, нейрохирургом с мировым именем, мы приехали к нему. Тогдашний Коновалов... Был молод, подвижен, модно одет, привлекал всеобщее внимание. Скажу так, жене его, ныне покойной, приходилось нелегко. Сегодня Александр Николаевич, посидевший, с ярко прочерченными морщинами на загорелом лице, перенесший тяжелое заболевание, по-прежнему привлекателен, благороден. Это природный аристократизм. И при этом ежедневный каторжный труд хирурга, операции на мозге. Однажды я спросила его, «Как вы можете после перенесенной личной беды, болезни, делать по пять сложнейших операций в день?» «Во время их я выздоравливаю», — ответил он. «Только это меня и спасает». Я часто слышала такое от людей, выдающихся. Уже тяжело больной, перенесший несколько операций на сердце, Петр Наумович Фоменко, попадая в больницу с приступом и выходя из нее, кидался в театр и репетировал весь день, а иногда и часть ночи. Объяснял мне, если останется дома, заболеет еще сильнее. Он чувствует себя хорошо только на репетициях. Каталина... Жена Юрия Петровича Любимова, продлившая его творческую жизнь на десятилетия, в девяностые годы говорила: «Юрий сидит в театре по много часов, говорит, что без этого не может. Если он в какой-то день не идет в театр, этот день превращается для него в пытку». Александр Николаевич созвал консилиум и впервые объяснил причины падения Андрея, природу его недуга. Увы. Это болезнь Паркинсона. Да, не было типичного сильного дрожания рук или губ, он не терял сознание при падениях, не было и угасания интеллекта. Но все крупные специалисты сошлись на том, что это нетипичная форма этой роковой болезни, которая настигла Михаила Ульянова, папу римского, Мохаммеда Али. Типичными были только падения. Они, по словам Коновалова, случаются в результате совершенно неожиданных пробежек вперед или назад, пропульсия и ретропульсия, когда больной бежит не в силах остановиться и разбивается, а первое же препятствие на пути. Сколько таких падений, травм, кровотечений было после столкновений с батареей, лестничными перилами, оградой, забором или деревом. О, сколько раз на протяжении десяти лет я видела его лежащим на полу, в луже крови. Этот кошмар, его лицо, залитое кровью, приходит ко мне во снах чуть не каждую ночь. И я уже не отличала ночной бред от Яви, приснившуюся машину скорой помощи, врача, от случившегося в заправду. Когда врачи говорят, что это неизлечимо, я не могу верить им до конца. Ведь болезнь длится уже 10 лет. И кто знает, может быть, нам удастся остановить ее. Есть надежда, что изобретут что-то новое. Медицина развивается, и надо бороться. Но пока, увы. Я слежу за информацией об исследованиях, за экспериментами со стволовыми клетками. Мне хочется верить, что мы дождемся открытий ученых. Ежедневная мольба только о том, чтобы не случилось ухудшения, тяжелых травм, которые могут оборвать и усилия, и надежды. Что же делать? Каждые четыре часа Андрей принимает набор лекарств. Без них его может парализовать, как больного диабетом, может убить отсутствие инсулина. Мы живем в жестком режиме. Обязательные часовые прогулки, диета и... дежурство сиделки по ночам. Самые тяжелые падения происходят чаще всего ночью, по одной и той же схеме. Андрею внезапно нужно встать. Естественно, он не может удержаться на ногах. Падает навзничь. Ночью, когда не найдешь никого вокруг, не дозвонишься сразу до городской скорой. Это было начало. Потом было множество клиник, невропатологов, мучительные периоды заживления травм, волочащаяся левая нога, исчезающий голос. И все равно были стихи. Пройдя через круг консультаций, уже после Коновалова, мы начали лечиться в Швейцарии, в Лозане, в клинике Сосиль. Андрей полюбил главного специалиста по неврологии доктора Феррера. В его кабинете нас встречал старый шарпей, любимая собачью порода Андрея. Когда мы входили, пёс с трудом поднимался, подходил и облизывал нас. Сначала Андрея, потом меня. Сам доктор, седой, стройный, был похож на гончую. Вытянутый вверх, с породистым нервным лицом, ухоженной шевелюрой, в рубахе модного покроя, очень спортивный. аристократичный андрей подружился с ним после того как тот показал ему свои компьютерные картины озаренные поэзией метафоричностью острый взаимный интерес навеяли стихи посвященные доктору ферреру мы полюбили лазану женевское озеро ослепительное как холодная красавица без возраста с лебедями и прозрачным до да неправдоподобия воздухом Там были у Андрея заветные места. Там по утрам в густой аллее, ведущей к озеру, ему хорошо писалось. Мы сидели подолгу на скамейке, посреди ярких цветов, в окружении влюбленных парочек. Мимо нас по гравию мчались велосипедисты. Потом я закупала на местном деревенском рыночке творог, сыры, свежую рыбу, и мы шли на ланч в ресторанчик у воды. под открытым небом. Был и такой случай. Докторам не понравилась электрокардиограмма Андрея. Поднялась легкая паника. Его направили в соседний городок, где была новая ультрасовременная аппаратура, исследующая сердце. Это исследование предшествует операции или шунтированию. Его назначают после того, как хирург принимает решение о необходимости расширить сердце. Там нам довелось испытать легкое негодование. Представим себе, 8 утра на голодный желудок нас с Андреем помещают в соседнюю комнату ожидания, где он лежит раздетый, голодный, и ровно час никто не появляется. Я начинаю бить тревогу, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто бы объяснил мне, не забыли ли они про больного. «Мне спокойно объясняют, что исследование отложено, поскольку нужно пропустить двух больных, нуждающихся в экстренной помощи. Я предлагаю хотя бы одеть Андрея, укрыть, он дрожит и боль нестерпимая. Когда прошло еще полчаса, я осознала, будет диагноз лучше или хуже, но то, что он заболеет, это точно». Я сказала, если в ближайшие 15 минут Андрея не повезут на исследование, мы одеваемся и уходим. Через пять минут седовласый благородного степенного вида пожилой врач перевел Андрея в другую комнату, усадил меня у телевизора и сказал, что начинает исследование, которое я могу наблюдать на экране. Каково же было потрясение всех окружающих, когда этот седой дядечка, дай бог ему здоровья, приостановил всю подготовку, сказав: ему операция не нужна. просвет аорты должен быть менее 50%, процентов, обычно тридцать-сорок. тогда необходимо немедленное хирургическое вмешательство. у нашего пациента просвет более 60%. процентов, операция может никогда не понадобиться. оревар. итак, после двух часов сидения в предбаннике и пятнадцати минут в операционной Мы удалились с ликующими лицами, позабыв ворчание и недовольство. Мы не могли не оценить смелость и добросовестный профессионализм человека, не захотевшего нарушить клятву Гиппократа даже тогда, когда уже было потрачено время и на исследование, и на подготовку к операции. Попадем ли мы снова в эту клинику? Или этот этап пройден? Так я спрашиваю себя после того, как мы нашли этот уникальный Паркинсон-центр в Германии, в маленьком городке Баднаухайм, на площади имени Элвиса Пресли. Здесь, возле парка, возведен монумент в честь легендарного певца. Он проходил в этом городе военную службу. К нему сюда приезжали отец и бабушка. Король рок-н-ролла говорил, что нашел в Бад-Наухайме свой дом в Европе. Культ Элвиса Пресли сохраняется здесь, как любое важное событие, отражающееся на городке, если его посещает Наполеон, Шварценеггер или Антон Чехов. Городок, в котором умер, Баденвайлер, знаменит для любого культурного человека именно тем, что здесь умер Чехов. как и то, что тело его было отправлено на родину в товарном вагоне с надписью «Устрицы». Как мы сюда попали? После страшного случая Андрей лежал в одной из московских больниц с очень хорошей репутацией. Заведующим отделением был наш большой друг Илья Дорофеевич копылёв а директором известнейшая женщина Галина Терехова. Но, увы, Рядом с блестящими специалистами высшего эшелона часто работают равнодушные, малооплачиваемые нянечки, медсестры. Андрей был помещен в эту больницу с условием, что дежурство у его постели будет круглосуточным. Но это на бумаге. Практически все дежурные спали или в ординаторской, или в коридоре на креслах. Никто ни его слабого голоса, ни колокольчика не слышал. В ту роковую ночь он звал нянечку. Она не отозвалась. Он попытался самостоятельно встать. И пролежал на ледяном полу до утра. Его обнаружили только во время утреннего обхода, семь-восемь часов спустя. В результате в левой руке образовался плексит и контрактура, которую никакими усилиями ликвидировать не смогли. Скрюченная замком кисть — Неподвижная от предплечья до кисти рука уничтожали последние радости его вольного существования. Он стал беспомощен во всем, не мог сам одеться, застегнуться, сходить сам в туалет практически тоже не мог. После этого падения все нейрохирурги говорили одно и то же: полного выздоровления не будет. Они не помнят, чтобы подобную контрактуру, закрепленную таким долгим неподвижным лежанием на полу, можно было выправить. Один из профессоров сказал, нужна серьезная операция или трансплантация сустава, но, учитывая его диагноз, общий наркоз и операция исключены. Если будут невыносимые боли и резкое ухудшение, в конце концов придется ампутировать. Длительное многомесячное лечение, физиотерапия, электропроцедуры, массаж, ванны — результата не дали. Из-за бесконечного лечения, пребывания в больнице, общее состояние, естественно, ухудшилось. Он плохо ходил, почти полностью исчез голос. Андрея можно было услышать, только подставив ухо к его губам. Мы перепробовали много приспособлений, усиливающих звук. Результат был нулевой. Вот в таком состоянии, почти отчаявшись, я узнала о Паркинсон-центре в Германии. Направила туда все заключения и анализы Андрея. Созвонилась с Алексеем Коршуновым, молодым специалистом с российскими корнями, который разрабатывал новую методику лечения болезни Паркинсона. Встреча с ним оказалась судьбоносной. Появилась надежда. Изучив случаи протекания болезни Андрея, клиника провела полное исследование. И Коршунов определил дозировку лекарств, их соотношение друг с другом, регулярность чередования. Одновременно Андрей работал с ортопедом и логопедом. Мы гуляли с ним дважды в день по парку. И после трех недель пребывания в клинике Андрей стал неузнаваем. Частично вернулся голос. Конечно же, он не стал тем прежним поэтом, которого завороженно слушали стадионы, но, во всяком случае, голос был слышен в другом конце комнаты. Вернулись жизнерадостность, тяга писать стихи. Благодаря методике Коршунова и серии инъекций, в том числе ботокса, Появилась чувствительность в руке, он мог ее поднять до плеча. Разомкнулась скрученная кисть, он стал шевелить несколькими пальцами. Андрей стал почти свободно ходить, каждый день мы обязательно гуляли. И еще, конечно, природа, запах, буйное цветение, яркость красок, напоенность воздуха были союзниками этого лечения. Я живу по соседству, в гостинице. Как я говорила, дважды в день захожу за Андреем до обеда и перед ужином, и мы идем в парк. Мы сидим на скамейке посреди немыслимой красоты поляны с цветами. Под тщательно ухоженной дорожке едут парочки на велосипедах. Я оставляю его здесь не больше, чем на 10-15 минут и бегу за покупками». Вагончики со свежей рыбой, овощами и фруктами два раза в неделю располагаются рядом с парком. Печально, но факт — такие подвижки в болезни оказались возможны только в клинике. В Германии мы с ним прочитали его интервью Диме Быкову, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ, в собеседнике. Я не знал о нем ничего, так как голоса у него нет уже давно. Да, собственно, интервью как такового и не было. Дима составил его из своих прежних разговоров с Андреем на различных встречах. Какие-то моменты вызвали во мне досаду, что я там не присутствовала. Разумеется, я никогда не вмешиваюсь, кроме тех случаев, когда первое читаю, что он написал, и он просит высказать свое мнение. Иногда воплю со страшной силой, если вижу, что он всуе острым словцом может сразить человека на повал, уничтожить его семью. Потому что в этот момент он думает только о парадоксах жизни, но не всегда понимает, что слово может быть смертельным. И еще в интервью есть ответы на такие вопросы, которые он сейчас бы не повторил. Например, Дима спрашивает, что будет с нашей страной? И Андрей отвечает, ничего не изменится. Так будет еще очень долго. Другое воспоминание, связанное тоже с пляжем на Крите. Был очень жаркий день, и море прогрелось до 27 градусов. Я не люблю теплого моря. Мне это кажется каким-то извращением природы. Море должно быть прохладным, соленым, но только не горячим. Горячее море — это лечебная ванна, а я с роду не принимала лечебных ванн и никогда не любила тепла для своего тела. Мы идем к бассейну Ресимно Бич, где мы бывали много лет подряд. Удивительно расположенный отель. Там нам было абсолютно комфортно. Мы полюбили это место и никогда не уставали туда возвращаться. Огромный бассейн, лежаки в тени деревьев. Столики вокруг, крытый ресторан, персонал, заботящийся о постояльцах. Метрах в пяти от нас расположилась семья — мать и девочка. И эта девочка все время поглядывала на нас с Андреем, наблюдала, как я плаваю. «Я не могу без плавания. Вода — это моя стихия». И вот мы сидим, чуть приоткрыв ноги и плечи для солнечных лучей — И девчушка подходит ко мне и с такой нежностью и сочувствием наклоняется и спрашивает. «Скажите, пожалуйста, чем болен ваш дедушка?» У меня было ощущение, что мне на голову что-то упало. Я не могла поверить, чтобы Андрея назвали «моим дедушкой». Я ответила, что он не мой дедушка. Он просто сейчас болеет, но у него болезнь, которая пройдет. но почему-то вопрос той девчушки застрял во мне навсегда. «Какая несправедливость судьбы! Я, которая старше Андрея на девять лет, которой всегда предрекали перед замужеством, что я буду уже глубокой старухой под шестьдесят, когда он еще будет молодым мужчиной, и вот вдруг наступает момент, когда его могут принять за человека старше меня. Я была настолько расстроена». и обижена, что это невозможно передать словами. Это второе впечатление сидело почти так же глубоко во мне, как его первые признаки болезни, и моментально всплывало при слове «крит».